Глава вторая. Мис Тик. Тифани прочитала вывеску и улыбнулась. Ага, сказала она. Постучать было нечем, поэтому она сказала: тук-тук. Женский голос изнутри спросил: "Кто там?" Тифани ответила: "Тифани". "Какая Тифани?" спросил голос. "Тифани, и ничего смешного". "О, это звучит многообещающе. Входи." Девочка откинула занавеску. В палатке было темно и в такой же степени жарко и душно. Тощая фигура сидела за маленьким столиком. У нее был очень тонкий острый нос. Еще она носила большую черную соломенную шляпу с бумажными цветочками, которая абсолютно не подходила к такому лицу, как это. Вы что, ведьма? — спросила Тифани. Я не возражаю, если так. — Странный вопрос для начала. — сказала женщина, выглядевшая немного шокированной. — Ваш барон запрещает ведьмам бывать в вашей стране. Ты это знаешь? И первое, что я слышу, вы что, ведьма? Почему это я, ведьма? — Ну, вы носите все черные, сказала Тифани. Кто угодно может носить черное, — возразила женщина. — Это еще ничего не значит. — И вы носите соломенную шляпу с цветами, — продолжила Тифани. Ага, — сказала женщина. Это доказательство, да. Ведьмы носят высокие, остроконечные шляпы. Это все знают с самого детства. Да, но ведьмы к тому же еще очень умны, утверждала Тифани спокойно. Было что-то такое в мерцании глаз женщины, что велела ей продолжать. Они скрываются. Вероятно, зачастую они не похожи на ведьм. И ведьма, едущая сюда, должна знать о Бороне, и значит она будет в такой шляпе которую ведьма никогда не наденет. Женщина уставилась на нее. — Это было неплохое рассуждение, — сказала она наконец. — Ты можешь стать хорошей ведьмознаткой. Ты знаешь, что в старину ведьм сжигали? И независимо от вида шляпы, я преуспела. Можно сказать, что я ведьма, а? — Ну хорошо, лягушка, сидящая на вашей шляпе, наводит на определенные мысли, — сказала Тиффани. «Вообще-то я жаб», – заметила существо, рассматривающее Тифани из-за бумажных цветов. «Что-то ты желтоват для жабы. Болел долго», – ответил тот. «А еще ты говоришь», – сказала Тифани. «Это только слова», – сказал жаб, прячась в бумажных цветах. «Ты ничего не сможешь доказать». «У тебя нет здесь достойных соперников, не так ли?» – спросила женщина Тифани. «Нет». Отлично, отлично. Это проверка. В наступившем молчании женщина пристально рассматривала Тифани, как будто принимая какое-то решение. Меня зовут, сказала она наконец, Мистик. И я ведьма. Это хорошее имя для ведьмы, конечно. Вы подразумеваете кровососущих паразитов? спросила Тифани, наморщив лоб. Не поняла? — сказала Мистик холодно. — Москитов, — пояснила Тифани, они кусают овец. Но если использовать скипидар... — Я подразумеваю, что это похоже на мистическое, — сказала Мистик. — О, это калямбур или игрослов, — сказала Тифани. В таком случае было бы лучше, если бы вы были мистика, как твердое заморское дерево. Тогда это походило бы на мистику. Или вы могли бы быть — Мистик, что будет похоже? — Я могу предвидеть, что дом охватит огонь, — сказала Мистик, — и никто не выживет. — Вы правда ведьма? — Честное слово, — сказала Мистик. — Да. Да, я ведьма. У меня есть говорящее животное. Я имею тенденцию поправлять произношение других людей. Каламбур, между прочим, а не колламбур И чары для того, чтобы совать свой нос в чужие дела. И да. Остроконечная шляпа. Теперь я могу попрыгать? Спросил Жаб. Да, сказала мистик, все еще глядя на Тифани. Теперь можешь попрыгать. Я люблю прыгать, пробормотал жаб, отползая назад по шляпе. Раздался щелчок, легкая твап-твап, и центр шляпы медленными рывками поднялся из бумажных цветов, которые тут же отвалились. Эээ, протянула Тифани. «У тебя есть вопросы?» – спросила Мистик. С последним твап вершина шляпы превратилась в прекрасный конус. «А откуда вы знаете, что я прямо сейчас не побегу и не расскажу барону?» – спросила Тифани. «Потому что у тебя нет ни малейшего желания это делать», – сказала Мистик. «Ты очень заинтригован. Ты хочешь быть ведьмой, правда ведь? Может, хочешь полетать на метле?» «О, да! Она часто мечтала о полете!» Следующие словами Стик резко спустили ее на землю. «Действительно? Тебе нравится носить толстые, действительно толстые панталоны? Поверь, если надо куда-то лететь, я надеваю две пары шерстяных, и поверх еще парочку хлопчатых, которые, скажу тебе, не такие уж женственные, независимо от того, сколько на них нашито оборок. Можно все отморозить». — Люди забывают об этом. И потом щепки. — Не спрашивай меня о щепках. Я даже говорить не буду о щепках. — Но разве вы не можете использовать согревающее заклинание, — удивилась Стефани. Могу. Но ведьмы таких вещей не делают. Как только ты начинаешь использовать колдовство, чтобы согреться, ты начинаешь использовать его и для других вещей. — Но то, что вы ведьма, предполагает, что... Начала Тифани. «Однажды, узнав о колдовстве, я подразумеваю, действительно узнав о колдовстве, изучив все, что ты можешь узнать о колдовстве, ты извлекаешь урок, который заставляет тебя учиться еще», сказала Мистик. «Как это?» «Чтобы не использовать его. Ведьмы не используют колдовство, если без него можно обойтись. Это тяжелая работа, с ней трудно справиться». Мы делаем другие вещи. Ведьма обращает внимание на все, к чему это может привести. Ведьма использует свою голову. Ведьма уверена в себе. У ведьмы всегда есть кусок веревки. У меня всегда есть кусок веревки, обрадовала Стифани. Это очень удобно. Хорошо. Хотя есть нечто большее, имеющее отношение к колдовству, чем веревка. Ведьма подмечает малейшие детали. И ведьма видит сквозь и вещи, и за вещами. Ведьма видит дальше и больше остальных. Ведьма видит другую сторону вещей. Ведьма знает, где она и когда она. Ведьма увидела бы Дженни зеленый зуб, добавила она. Что-то случилось? «Как вы узнали, что я видела Дженни зеленый зуб?» «Я ведьма, догадалась», — ответила Мистик. Тифани осматривала палатку. Смотреть было особенно не на что даже теперь, когда ее глаза привыкли к полумраку. Звуки внешнего мира поглощал тяжелый материал стен. «Я думаю...» «Да», — спросила ведьма. — Я думаю, вы услышали, как я разговаривала с учителем. — Правильно, я использовала только свои уши, — сказала Мистик, ничего не говоря о блюдце с чернилами. — Расскажи мне об этом монстре, глаза которого размером суповую тарелку восьми дюймов в диаметре. Какое отношение к нему имеют эти тарелки? — Чудище упоминается в книге, которая у меня есть, — объяснила Тиффани. «Там сказано, что у Дженни зеленый зуб, глаза размером с суповую тарелку. Есть картинка, но она плохая. В общем, я померила тарелку и теперь могу быть уверена». Мистик подперла рукой подбородок и слегка улыбнулась Тиффани. «Это было по правде, не так ли?» – сказала Тифани. «Что? О, да, да, да, точно, продолжай». Тифани рассказала ей о сражении с Дженни, не упоминая при этом о вентворте, считая, что Мистик вряд ли нашла бы это забавным. Мистик внимательно слушала. "Почему сковорода?" спросила она. "Ведь ты могла найти палку?" "Ну, сковорода оказалась лучшей идеей", ответила Тифани. "Ха, это точно. Дженни сожрала бы вас, если бы ты попыталась использовать палку. Сковорода сделана из железа." — Существа такого рода не выносят железа, — подтвердила Мистик. — Но ведь это чудище из книжки! С какой стати оно появилось в реке? Мистик немного посмотрела на Тифани и спросила. — Почему ты хочешь стать ведьмой, Тифани?